Глава первая. Ванесса. Четверг, 21 декабря 2017 года. Ванесса Хилтон стояла на опушке леса, соединяющего тисовое поместье с домом викария, и смотрела через поля на заброшенный дом, за которым сверкало зимнее утреннее солнце. Застройщики — Уже оградили его красно-белой лентой, и огромный желтый кран возвышался рядом со стенобитной машиной, ожидая удара шаром по стенам здания, на снос которого ее сын Лео еще не получил разрешение. Ванесса видела, как двое мужчин в касках и с планшетами указывали на крышу, расхаживая вокруг дома, явно обсуждая и планируя, как его лучше сломать. Дом Викария находился в центре участка, который, по словам Лео, необходимо очистить для строительства десяти новых частных домов. Без сомнения, это дело обещало быть выгодным для всех, но Ванесса не могла припомнить, чтобы кто-нибудь спрашивал на это ее согласие. Впрочем, может, и спрашивали, а она забыла. Застройщики казались ей акулами, кружившими вокруг добычи, их стремление избавиться от старого дома было очевидным. Ванесса посмотрела на свои черные кожаные туфли, промокшие насквозь, и поняла, что ее ноги онемели. Она обулась неподходящим образом для пеших прогулок и не могла вспомнить, зачем вышла из дома. Наверное, просто выбралась на улицу, чтобы увидеть свою внучку, Сиену. А может, ей хотелось сбежать от мужчин в доме, пакующих ее пожитки. Она чувствовала усталость от постоянных попыток вспомнить. Доктор советовал ей быть терпеливой к самой себе. Предупреждал, что будет все труднее вспоминать имена людей и слова, которые вертятся на языке. Однако далёкое прошлое останется совершенно нетронутым в её сознании. В итоге Ванесса помнила то, что хотела бы забыть, и забывала то, что нужно помнить. Она предполагала, что обсуждала со своей семьёй продажу поместья, но не могла вспомнить сам разговор. Лишь болезненное ощущение, что все это происходит вокруг нее как наводнение, которое нельзя остановить. Разговоры, на которые она не могла повлиять, появляющиеся и уходящие перевозчики, фонтанирующие идеями архитекторы, проводящие совещания в кухне, бессилие и беспокойство следовали за ней повсюду, как тень. Новый день начинался с тревоги, которая постепенно овладевала каждой клеточкой её тела, так что вечером, ложась в постель, Ванесса едва дышала от страха перед тем, чего не могла вспомнить. Она должна съехать, она понимала это, но не могла вспомнить почему. «Мама, ты здесь, на улице?» Ванесса слышала, как Лео звал ее, но решила не обращать на него внимания. Дом был слишком переполнен суматохой, люди суетились, подготавливая ее переезд. Она чувствовала себя пауком, которого выметают веником за дверь. В глаза все были вежливы и добры к ней, предлагали бесчисленные чашки с чаем, но совершенно очевидно желали избавиться от нее — и нажитых ею вещей как можно быстрее. Ванесса часто спрашивала Лео, куда они переезжают, однако его ответа не помнила. Ванесса повернулась и зашагала обратно через лес. Кроны деревьев аркой смыкались над головой. Наверное, Элис проходила под этими же самыми ясенями в тот вечер, когда пропала такие холодные ветреные дни они шуршали ветвями, будто шептались, пытаясь ей что-то сказать. Если бы только она могла спросить их, что они видели в тот последний вечер Элис. Где она шла, когда исчезла в снегу? Они были свидетелями, как на нее наткнулся соседский сын Бобби, Последний, кто видел Элис перед тем, как она исчезла — Бобби Джеймс. Даже сейчас, когда разум Ванессы пребывал в постоянном тумане, она знала, что никогда не забудет его имя и лицо. Что случилось с Элис позднее? Почти пятьдесят лет спустя Ванесса так и не приблизилась к разгадке тайны. Она знала лишь то, что мальчик рассказал полиции. Ее шестилетняя дочь побежала за своим щенком к дому Викария. И больше ее никогда не видели. Ванесса кинула еще один взгляд назад на старый дом. Возможно, в последний раз. Вспомнила, что планерка назначена на следующий день. Лео говорил об этом утром и знала, что если они получат разрешение, то не станут тянуть со сносом. Глядя на ветхое здание в лучах утреннего солнца, она не сомневалась, что это не займет много времени. Никто не жил в доме Викария с той ночи, когда произошло несчастье с Альфи Джеймсом, в ту же ночь, когда исчезла Элис. Это случилось — Почти пятьдесят лет назад, и за этот период некогда красивый дом постепенно пришел в состояние полной разрухи. Теперь он привлекал лишь подростков и бродяг. Они разжигали костры на пустующем нижнем этаже и сжались вокруг огня поближе друг к другу. Разбитые окна и сломанная входная дверь являлись слабой защитой от ветра и дождя. Сама Ванесса не была внутри несколько десятилетий. Это вызвало бы слишком много воспоминаний о той ночи, которую она всю жизнь пыталась забыть. В течение первых десяти лет после исчезновения Элис она снова и снова прокручивала в голове каждую секунду предшествующую пропаже дочери. Что такого она не увидела или не заметила? Что не сделала, чтобы сберечь ее? Это постепенно сводило Ванессу с ума. Теперь она не могла вынести ни малейшей мысли об этом. Предпочитала вспоминать Элис на территории Тисового поместья. Во время долгих прогулок представляла, как девочка бежит впереди в своем любимом красном пальто, задает бесконечные вопросы, смеется, вертится, скачет. В глубине души ей казалось, будто Элис все еще существует где-то, в другом мире, в ином месте. Только это место было недоступным для Ванессы. Пока. Ей следовало бы так же радоваться, как и Лео, предстоящему сносу дома Викария. Этот дом служил постоянным напоминанием о семействе Джеймсов, которое вошло в их жизнь после окончания Первой мировой войны и было неразрывно связано с ними, трагедией, навсегда. Но почему-то мысль о том, что здание будет снесено, печалила Ванесу сильнее, чем можно было предположить. Это было грубое напоминание о течении времени, о том, что мир движется дальше, пока она застыла на месте. Когда Ванесса добралась до противоположной стороны леса, впереди показалось тисовое поместье и Сиена, ее семилетняя внучка, спешившая навстречу на красном велосипеде, так сильно похожая на Элис, что это было почти невыносимо, не только длинными светлыми волосами, но и бесстрашием, любознательностью, озорными искорками в голубых глазах. «Привет, бабуля!» — крикнула она. «Папа искал тебя!» «Неужели?» — произнесла Ванесса. «Будь осторожна, дорогая, здесь скользко. А разве тебе сегодня не в школу?» «Да, мама как раз одевается!» — ответила девочка, разворачиваясь на дороге. Ванесса тяжело вздохнула. Внезапно ею овладела усталость. Понимая по тяжести в ногах, что гуляла слишком долго, она вернулась в дом. Войдя в дверь и положив перчатки, Ванесса услышала, как Лео тихо разговаривает по телефону в своем кабинете. Проходя мимо старинного позолоченного зеркала высотой в человеческий рост, которое было отвинчено от стены и стояло наклонно, Ванесса осознала, что пожилая дама с сутулыми плечами, хрупкой фигурой и тонкими светло-седыми волосами, она сама. Ванесса остановилась и взглянула в лицо своему отражению, несмотря на отчаянное желание отвернуться. Она никогда не была классической красавицей, но умела извлечь максимум из того, что имела — приятных черт лица и широкой улыбки, не подводившей хозяйку, если то и требовалось добиться желаемого. «Улыбка на мегаватт», — называл это Ричард, «от которой его сердце будет замирать», — сказал он ей в тот вечер, когда они встретились. Ванесса была высокой. «Верблюжонок», — как прозвал ее отец, из-за длинных загорелых рук и ног, которыми, как она помнила, Ванесса крепко обхватывала его, когда он сажал ее на закорке во время долгих прогулок. Его интерес к ней, как к единственному ребенку, дал Ванессе непоколебимую веру в себя и бесконечный запас позитива, который не иссякал, вплоть до той ночи, когда исчезла Элис. Густые длинные светлые волосы теперь стали тонкими, почти белыми и были подстрижены коротко в попытке скрыть их плачевное состояние. Кожа была бледной, почти прозрачной, а ключицы проступали под блузкой. Ванесса внимательно разглядывала себя в зеркале, ее зеленые глаза хмуро смотрели на нее в ответ. В юности их сравнивали со сверкающими изумрудами. Теперь же они больше походили на мутное бутылочное стекло. «Старость жестоко предупреждала Ванессу мать. Но в молодости старость казалась чем-то посторонним и бесконечно далёким от неё, а теперь внезапно наступила. «Совещание назначено на завтра. Спасибо. Я дам тебе знать, как только появятся новости. Нет, я не предвижу никаких проблем». Глава архитектурного департамента намерен это одобрить, а это означает, что дела на мази». Через полуоткрытую дверь Ванесса слышала напряжение в голосе сына. Он поднял голову и увидел мать, а через несколько секунд закончил разговор и, взволнованный и хмурый, вышел в коридор. «Как ты себя чувствуешь, мам?» — спросил он, слегка запыхавшись. «Я в порядке, дорогой, спасибо. Ванесса сняла куртку и повесила её на вешалку. Та была переполнена одеждой, и когда Ванесса пристроила свою, другая упала. «Эта штука вот-вот опрокинется», — вздохнула она. «Было бы здорово, если бы Феллен изредка наводила порядок». «Извини, мам, я сам всё приберу». Лео с кряхтением поднял пальто, валявшееся около её ног. «У тебя и так достаточно дел». — заметила Ванесса. — Я не знаю, как ты всё успеваешь. — Ничего мне не трудно. Он нахмурился. — Я не знал, куда ты подевалась. Ты ходила где-то целую вечность. Я добрался до края леса, но тебя не увидел. Ванесса улыбнулась сыну. Лео был высоким, как и его отец, и, несмотря на то, что скоро ему должно было исполниться шестьдесят, до сих пор сохранил густую копну светлых волос, не спадавших на его улыбающиеся зеленые глаза. Он унаследовал суровую красоту Ричарда, его кожа выглядела обветренной от жизни, проводимой под открытым небом, но на этом сходство между отцом и сыном заканчивалось. Ричард был чрезвычайно самоуверенным, вспыльчивым, как бык, нападавшим на жизнь и на всех, кого в ней встречал, почти не обращая внимания на хаос, который оставлял после себя. Лео, напротив, от рождения был склонен к тревогам, беспокоился о том, что люди, в первую очередь отец, думают о нем и принимал все близко к сердцу. Он провел большую часть своей взрослой жизни, пытаясь разгрести беспорядок в делах, который для Ричарда был нормой, но недавно Ванесса поняла, что он дошёл до точки. Продажа поместья теперь оставалась их единственным выходом, и он чувствовал себя неудачником. «Я просто хотела побыть одна», — объяснила она. «Тебе не нужно так сильно обо мне беспокоиться. У тебя хватает забот, ты себя совсем не бережёшь». «Я в порядке. Сегодня утром у меня последняя встреча в деревенской ратуше и я хотел убедиться, что ты хорошо себя чувствуешь, прежде чем уйду». Ванесса окинула взглядом коридор. Перегруженная стойка для пальто, куча прогулочных башмаков, покрытых грязью, поводков для собак, шляп и перчаток на грязном полу из чёрно-белого кафеля. Лео вечно работал, пропадая либо на ферме, либо на бесконечных встречах с архитекторами и чиновниками-планировщиками. Тогда как Хелен, его жена, казалась просто порхала вокруг целыми днями, как птица со сломанным крылом, давая знать о своём присутствии, суетясь над вещами, которые не требовали её внимания, и забывая про те, какие в нём нуждались. Их дом напоминал свалку, и уборкой в нём пренебрегали. Хелен готовила для Сиены, но для Лео редко, и хотя Сиена была одета безукоризненно, Лео всегда выглядел ужасно. Хелен управляла жизнью Сиены как военным кораблём, однако тисовое поместье и дом, который Ванесса лелеяла всю свою жизнь, явно не представляли для неё интереса. Каждый день у Ванессы разрывалось сердце от того, что Хелен — так очевидно не могла дождаться, когда же избавиться от дома, судя по всему, намереваясь прибрать деньги к рукам. Словно прочитав её мысли, Хелен появилась в коридоре, заставив Ванессу вздрогнуть. «Доброе утро, Ванесса!» — тепло поздоровалась она. «Извините, я не хотела вас напугать». Её взгляд упал на туфли свекрови. «Господи, да вы насквозь промокли!» «Вы, наверное, замёрзли? Лео развёл огонь в гостиной. Скорее идите туда!» «Хорошо, спасибо, Хелен». Ванесса разглядывала невестку чуть дольше, чем следовало, словно искала ключ к разгадке того, что творится на самом деле в глубине этих голубых глаз. Она не хотела смутить её, но Хелен напоминала ей мышь, которая завела привычку являться к ней в кухню каждый вечер. Она садилась в углу и смотрела телевизор за компанию с Ванессой, пока однажды не исчезла так же внезапно, как и появилась. Обычно Ванесса притворялась, будто глядит на экран, хотя на самом деле следила за зверьком, пытаясь понять его. Мышь выглядела милой и невинной, однако постоянно была начеку в любую секунду готовая броситься на утёк, пошевеливая усами. Было трудно не провести сравнение с мышиными чертами лица Хелен и ее суетливыми манерами. Ванесса не понимала, что все-таки Лео нашел в Хелен. Она не испытывала к невестке особой неприязни, но в той мало к чему можно было привязаться. Хелен не показывала свое истинное лицо и, похоже, остерегалась даже собственной тени. Лео мог бы жениться на любой другой. Каждая девушка, с кем он заговаривал, таяла в его присутствии, и, судя по тому, как им интересовались подруги Ванессы, любая из их дочерей не отказалась бы от возможности его очаровать. Однако Лео выбрал Хелен, на которую нельзя было по-настоящему обидеться и которая не могла как следует постоять за себя в споре. Сейчас, Хелен было 53, но она до сих пор чем-то напоминала ребёнка и в определённом смысле казалась более уязвимой, чем Сиэнна, которая появилась весьма неожиданно, когда Хелен исполнилась 46. Хелен отчаянно стремилась всем угодить, улыбка не сходила с её губ, но никогда не достигала её печальных глаз. «Вы видели Сиену, когда гуляли?» — спросила Хелен, входя в гостиную в сопровождении Ванессы. Она подошла к окну и машинально передвинула журналы на кофейном столике в углу. «Одна беспорядочная куча поближе к другой», — подумала Ванесса. «Да, она каталась на велосипеде. Но теперь ведь пора вести её в школу, не так ли?» — произнесла Ванесса, взглянув на часы. «Думаю, Лео захватит её по дороге на свою встречу», — ответила Хелен. «Может, ты сама её отвезёшь? Лео выглядит очень замотанным. Похоже, рабочие вопросы его не отпускают». Хелен вяло улыбнулась и начала собирать различные школьные принадлежности, разбросанные по комнате, складывая их в рюкзак дочери. «Сиена — это единственное, что интересует Хелен» подумала Ванесса, наблюдая за ней. Невестка редко общалась или встречалась с подругами, они с Лео не устраивали званых обедов и не выбирались в паб. Её мир вращался вокруг послешкольных кружков сиены, игр на свежем воздухе и домашних заданий. Хелен следила за дочерью, как ястреб, вкладывая в неё каждую унцию своих сил. У Сиены не было ни единой мысли, о которой не знала бы Хелен. Она до сих пор часто спала вместе с дочерью, в то время как Лео ночевал один. Ричард не потерпел бы такого даже на одну ночь, не говоря уж про семь лет. Возможно, у нынешнего поколения иное к этому отношение, но так повелось еще с тех пор, когда Сиена была совсем крошкой. Ванесса часто задумывалась, не потому ли Лео слегка холодноват с дочерью. Сиена обожала отца, а тот всегда выглядел отстранённо рядом с ней. И Ванессе приходило в голову, что возможная причина в том, что её внучка встала между ним и Хелен. Лео часто повторял, что не любит детей. И вдруг, в возрасте 45 лет, Хелен объявила о своей беременности. Лео не был суров к сиене, отнюдь нет, однако редко играл с ней и не казался особенно любящим или заинтересованным отцом, каким Ричард был с Элис. Впрочем, сразу после родов Хелен почти не подпускала Лео к дочери. В свои самые мрачные моменты Ванесса думала, что эта зависть вызывает у неё раздражение при виде того, как Хелен носится сиеной. Она считала, что у них с Элис были прекрасные отношения. Но суть в том, что Хелен никогда не потеряла бы сиену. Ни за что на свете. Она не выпускала её из виду слишком надолго. Вероятно, причина, по которой Хелен постоянно следила за дочерью, как раз и заключалось в исчезновении Элис. Хелен видела, что потеря ребёнка сделала с матерью мужа. Последствия пропажи Элис сопровождали их всю жизнь в Тисовом поместье, по сей день, несмотря на то, что миновало почти 50 лет. — Хорошо погуляли? — спросила Хелен, наблюдая в окно за Сиеной и своим вопросом, возвращая Ванессу в настоящее. «Да, я ходила к дому Викария. Там всё готово к сносу». Хелен медленно повернулась и посмотрела на неё, покраснев, но ничего не сказала. «Странно, что от дома когда-то полного жизни осталась только холодная пустая оболочка. Я понятия не имею, что произошло с семьёй Джеймсов». «Нелл и Бобби, так ведь их звали? Ты не знаешь, Лео?» «О чём, мам?» Сын появился в дверях, озабоченно хмурясь. элен ты не видела мои ключи от машины?» Его жена продолжала разглядывать Ванессу. «По-моему, они на столе в столовой». «Посмотри под кучами бумаг и газет», — посоветовала Ванесса. «Меня бы не удивило, если бы Бобби Джеймс находился в тюрьме. Ужасный ребёнок, устроивший пожар в коровнике. Ты помнишь, Лео?» «Смутно!» Он покосился на Хелен, которая повернулась к ним спиной. «Смутно? Я никогда этого не забуду. Он явно решил сжечь животных заживо. Ричард подоспел вовремя». Ванесса нахмурилась. «А ты куда собрался?» «Я же говорил тебе, мама, сегодня последнее совещание по земельному планированию в деревенской администрации. Завтра день Д». Хелен прошмыгнула мимо них с рюкзаком сиены. «Почему бы тебе не позволить Хелен самой отвезти ребёнка в школу?» спросила Ванесса сына. «Я бы быстренько поджарила для нас завтрак». «Я куплю что-нибудь после собрания, мама». Хелен, Ты приготовишь маме завтрак? Мне пора идти, иначе опоздаю. Лео, наконец, нашёл ключи и кинулся к выходу. Ванесса обернулась, когда Сиена ворвалась в комнату. «Пока, бабуля!» — воскликнула она, бросаясь в объятия бабушки, её щёки раскраснелись от холода. «Пока, дорогая, желаю тебе чудесного дня!» «Увидимся на собрании, Хелен!» — крикнул Лео. «Я займу для тебя стул». Ванесса посмотрела на невестку, которая, похоже, пребывала в своем обычном настроении. Ей не нравилось находиться рядом с Хелен, когда та была молчалива и задумчива. Она опасалась того, что происходит под поверхностью. Ванесса всегда остро осознавала факт, что не вполне доверяет этой женщине, но по-настоящему не понимала, почему и это вызывало у неё чувство вины и опустошённости. «Пойду прилягу, пожалуй», — произнесла она. «Ноги гудят, я гуляла дольше, чем нужно». Ванесса остановилась у подножия огромной широкой лестницы, ведущей на верхний этаж дома. В большом георгианском поместье чувствовалось запустение. Краска на окне рядом с тем местом, где она стояла, давно облупилась, Ковёр на ступенях выглядел выцветшим и потёртым, а несколько плиток под её ногами потрескались. Отопление всегда работало слабо, если вообще работало, и в доме постоянно было холодно. Ванесса начала медленно подниматься по ступеням, на каждой из которых что-то лежало — книги, предметы одежды и газеты. Она пробегала взглядом по отслоившимся обоям, украшенным разнообразными большими картинами и огромными зеркалами, пока не добралась до верха, где на полу у стены стояла фотография Ричарда и Лео. Это был черно-белый снимок, они вдвоем на тракторе. Иванесса хорошо помнила тот день. Стоял жаркий июльский полдень. Лео тогда было года четыре, и Ричард посадил сына к себе на колени, чтобы тот мог управлять. Лео плакал всё это время, желая поскорее слезть, а Ричард потерял терпение и шлёпнул его. Ванесса тогда была беременна Элис и решила устроить семейный пикник в обеденный перерыв. Ричард все дни напролёт трудился в поле, несколько недель подряд. Лео не хотел идти. Иванесса знала, что в итоге всё закончится слезами, но всё равно пошла и повела сына, потому что ей было одиноко, удел жены фермера. Как и она сама, Лео ненавидел жизнь на ферме. Однако, в отличие от неё, не пытался скрыть это. Он плакал, если падал, поднимал рёв, если за ним гнался кто-либо из животных или когда пачкал руки. Элис, напротив, любила сельскую жизнь так же сильно, как отец. Чем страшнее приключения, тем лучше. Они с Ричардом обожали друг друга, и Элис расплакалась бы, если бы отец отправился куда-то без неё. Как только Элис научилась ходить, она всюду сопровождала отца, возвращаясь домой на его плечах после кормления коров или починки забора, Такая чумазая, что Ванесса едва могла разглядеть её лицо. «Ещё, папочка!» — была коронная фраза Элис, всякий раз, когда Ричард подбрасывал её в воздух или сажал на высокий забор, или перекидывал через канаву, отчего она всякий раз падала и ушибалась, а Ванесса в ужасе отшатывалась. Но через мгновение дочь уже отряхивалась и снова протягивала руки. «Ещё, папочка!» Ванесса добралась до двери в свою спальню и замерла, как всегда, чтобы взглянуть на портрет Элис. На картине, которую она заказала, дочь была изображена в красном праздничном платье, как в ту ночь, когда пропала. «Мамочка, почему мне нельзя остаться в комбинезоне?» — послышался высокий голосок. Ванесса посмотрела вниз и увидела зеленые глаза своей девочки, вопросительно глядящие на нее, пока дочь поднималась на площадку. На одной руке Элис несла красное платье, на другой — голубое, атласное и была в комбинезоне, пропитанном грязным, растаявшим снегом после игры на улице. Вокруг губ виднелись пятна чего-то похожего на шоколадный торт, а щеки и кончики пальцев покраснели, когда она вошла в теплое помещение. Ванесса взяла холодные ладони дочери и сжала в своих, растирая, чтобы согреть. Серебряный браслетик-цепочка «Элис» с болтающейся буквой «Эй» который Ванесса подарила ей на Рождество, сверкал под светом ламп. В спальне Ванесса медленно приблизилась к окну и посмотрела вниз на подъездную дорожку. Сиенна помахала ей из окна машины. Ванесса помахала в ответ, и когда автомобиль скрылся за углом, лицо девочки всё ещё мелькало перед её внутренним взором. «Как же похожа на Элис!» — думала Ванесса. — Она так похожа на Элис, что это почти невыносимо.